Глава седьмая. «Мой лорд, нужно действовать как можно быстрее!» Берн выглядел обеспокоенным. «Я же только сейчас осознал, что нажимает руки в руке клинок духа. То есть Берн не просто слуга. Если я все правильно понимаю, клинками могли пользоваться только благородные. И это означало, что в крови, бегущей по венам Берна, есть некая доля крови Старков?» С другой стороны, послушники благородными не выглядели, а клинками вполне себя орудовали. Ни хрена непонятно, если честно. Да и до того ли сейчас. Важнее другое. Послушник больше не делал попыток подняться. А это значит, что управа против твари все-таки имеется. Стрелять по ним практически бесполезно. Разве только чтобы замедлить. А вот магическое энергетическое ковыряло показало себя вполне эффективным. Стоит запомнить, да. «Мой лорд». Берн поднял с пола и протянул мне меч убитого послушника. «О, да, это будет весьма кстати». Я поблагодарил слугу кивком, принял меч, и, обхватив рукоять, попытался активировать клинок. Ничего не вышло. Я нахмурился и попробовал повторить. «Ноли! черт, Сломался, что ли?» Берн же, кажется, все было понятно. Слуга оскорочил недовольную гримасу и покачал головой. «Ваш источник, мой лорд, он иссушен и сил не хватает. Нужно ждать». «Боюсь, пока вы не восстановитесь, пользоваться клинком не получится». «Хм, источник? Клинок завязанный источник? Хм. я «Я-то его считал обычным гаджетом независимым». «А, ну вон, а как!» Я посмотрел на рукоять, вспомнил слабость, охватившую меня во время боя, потом, наоборот, приток сил после убийства первого капюшона. и едва не удержался, чтобы не хлопнуть ладонью по лицу». Но все просто же. Получается, при активации меч черпает энергию напрямую из источника, чем бы он, мать его, ни был, и высасывает чужую силу при соприкосновении с вражеским клинком? Вполне возможно, вполне возможно. Я вспомнил, как тускнел клинок Бранда, когда его блокировал своим и кивнул. Похоже, очень похоже. Как и похоже, что после гибели обладателя клинка происходит некий выплеск энергии, который переходит к победителю? Блин, горец какой-то. Должен остаться только один. Так это я не рыцарь джедай получается, а вовсе даже Дункан Маклауд? Я едва сдержал нервный смешок. Что за бред мозг в стрессе генерирует? Ладно, нужно потом как-то аккуратно расспросить того же Берна на эту тему. Но потом. А сейчас нужно делами заниматься. Я сунул рукоять во внутренний карман куртки, нагнулся и поднял одну из винтовок. Нашел кнопку извлечения магазина, проверил. Полный. Хорошо. Теперь надо «Б». «Мой лорд, стой поторопиться!» Берна явно нервничал, глядя, как я торможу и буксую. «Ладно, слуга прав. Торопиться нужно». Грухот винтовок не мог остаться незамеченным, несмотря на отвлекающий маневр. Рано или поздно Бранд заинтересуется, куда делся его прихвостень, и сюда пожалует охрана. А это, мягко говоря, не в тему. «Да, сейчас!» — кивнул я, наклоняясь над еще одним павшим бойцом. «Что тут у нас?» «Бронежилет, кажется, интегрированный в разгрузку. Хорошо». В подсумках виднеется донца магазинов. Сбоку еще какая-то сумка. Возможно, медицинская. Пойдет. Быстро стянув разгрузку с тела, я шагнул к уже освобождённой от наручников корл, стоящего в углу и обхвативший руками плечи. Девушка, не отводя взгляда, смотрела на то, что осталось от послушника, и периодически вздрагивала. Шок. корл блин, надеюсь, к ней можно так обращаться? Или я сейчас конкретно косячу, пропуская какое-нибудь ваше сиятельство?» насрать, сейчас бы еще этикета придерживаться». «Корал!» — снова позвал я. На этот раз отреагировала, повернула голову и уставилась на меня невидящими глазами. «Надень!» — мягко проговорил я, протягивая девушке, освобождённую от магазинов разгрузку. «Здесь броня, на всякий случай!» Взгляд девушки опустился на испачканную кровью разгрузку, и Корал замотала головой, оступая назад. «Надень!» — повторил я уже тверже. «Это защита! Важно!» Снова ненавидящий взгляд и отрицательный жест. «Да блин, ну чтоб тебе!» Коротко выдохнув, я поднял руку и ударил девушку по лицу. Резко, но практически не прикладывая сил, расслабленными пальцами, исключительно, чтобы привести девушку в чувство. Голова девушки мотнулась, а на нежной коже проступил красный отпечаток. «Блин, что-то я переборщил, кажется». «Ты...» Девушка аж задохнулась от возмущения. «Ты...» «Блин, да ну тебя к черту! «Надевай!» Рявкнул я, тыча броню девушки. И, к моему удивлению, это подействовало. Девушка схватила броню, напялила ее через голову на платье. Ну, черт подери, как же она при этом на меня посмотрела. «Да, кажется, я за последнее время столько косяков упорол, устанешь разгребать. Ну да и нахрен. Хочешь, блин, как лучше». Шагнув в девушке, я охватился за ремни разгрузки и одним резким движением затянул их. Да так что девушка шовикнула. Броня ей была явно великовата, так что затягивать приходилось реально туго. «Ничего, потерпит. Небось, корсеты этих давить не хуже». Закончив со вторым ремнем, я подобрал вторую разгрузку. Быстро нацепил ее на себя и, распихав магазины по подсумкам, посмотрел на нетерпеливо пританцовывающего Берна. «Готов!» — кивнул я, сжимая рукоять от винтовки. «Хорошо. За мной! Без команды не стрелять! Винк, замыкаешь! Пошли!» Только когда мы выдвинулись от поста, я, наконец, обратил внимание на того, кто взломал решетку и поспособствовал расправе над послушником. В первый момент я решил, что это ультрамарин в силовой броне, и, если честно, даже ни копейки не удивился. У меня в этом мире удивлялка уже начинала заканчиваться. А, кажется, сейчас сам Хорус во главе лунных волков, я бы, пожалуй, только плечами пожал. Однако стоило присмотреться к гиганту внимательнее и... Да, и инженеры из Boston Dynamics сейчас бы взвыли от зависти. То, что шествовало впереди, загромождая собой почти весь проход, будь я дома называлось бы боевым роботом, и никак иначе. Мощная броня была подогнана настолько идеально, что я даже швов не видел. Звуков эта бандура при движении также не сдавала. Значит, если там и присутствуют сервоприводы, работают они абсолютно бесшумно. То, что это не человек в доспехах, можно было понять только проследил за движениями стального монстра. Угловатые, иногда излишне дерганы Человеку такое обычно не свойственно. Да, чем дальше, тем интересней. Такие технологии, а антураж вокруг, как и средневековье, блин. В руках робот тащил то, что, опять же, происходить действо на Земле, я бы назвал пулеметом. Увеличенная в три раза версия той штуковины, которой был вооружен я сам с дополнительной коробкой магазина. Нормальная такая пушка. В общем, с роботом было как-то спокойнее. Сразу за роботом шел Берна. «Я за ним, прикрывая или пытаюсь прикрывать Корл. замыкал шестой Винг. Черт, как как-то маловато нас для дерзкого прорыва, однако». «Берн, что произошло?» «Нас раскрыли, мой лорд», — не оборачиваясь, проговорил слуга. «Дело плохо. Основную группу заблокировали в казармах, и тот взрыв, что вы слышали, скорее всего, означает, что ее больше нет. Нам нужно поспешить. Винг, мы ускоряемся. Помоги, леди Корл. Берн коснулся тонко обруча на голове, и громадина впереди вдруг перешла на бег. Это он и мысленно управляет, что ли? Нейроинтерфейс? Или как назвать вообще эту штуковину? Берн побежал вслед за роботом, и я, отбросив лишние мысли, устремился за ним. Блин, ну вот почему все идет не так, а? Лампы на стенах и потолке слились в одну световую линию, мимо мелькали боковые ответвления, а мы неслись по центру коридора. Время от времени Берн выдавал короткую команду, и мы сворачивали то вправо, то влево, Цитадель Старка внушала своими размерами. Будь я один, уже бы неминуемо заблудился. Но Берн точно знал, куда мы идем. Бешеная гонка продолжалась больше десяти минут, и в своем старом теле я бы уже, пожалуй, начал понемногу выдыхаться. Но Дэймон подготовил мне качественную оболочку. «Спасибо тебе, парень, где бы ты теперь ни был. Всё-таки приятно почувствовать себя вновь восемнадцатилетним». «Стоп!» Берн остановился настолько резко, что я чуть не врезался в него. «Опасность! Приготовились!» Я ни черта не слышал, но предпочёл послушаться. Громада робота сместилась и упала на колено, держав прицель изъёв перпендикулярного тоннеля. Берн также ушел с линии огня и вскинул винтовку. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. В тоннеле послышался топот, и я увидел, как напрягся палец Берна на спусковом крючке. Я вжал приклад в плечо, прицелился и... «Верность и честь!» Раздалось из тоннеля, и тут же прозвучала команда Берна. «Не стрелять, свои!» На перекресток тяжело отдуваясь, выскочило несколько человек в цветах старков. Гвардейская форма, винтовки, выглядели парни потрепанными, Некоторые ранены, в конце группы двое волокли едва переставляющие ноги товарища. «Верность и честь!» — проговорил Берн, смотрелся в командира отряда и негромко позвал. «Ликус, ты?» Гвардеец стянул шлем и кивнула. рассыпав по плечам золотистую гриву волос. Ты гляди, мечта, металлист из моего детства. Вот только у Ликуса, в отличие от все тех же металлистов, волосы были чистыми и ухоженными. Мэйджер Берн, нужно уходить. Устало проговорил Ликус. Нас предали. Подорвать ядро не удалось. Отряд у казарм разгромлен. Послушники направили бойцов отрезать на стоянки глайдеров. Мортово семя, прорычал Берна. Лиана, Берна. Напомнил, было я, но тут лишь отмахнулся. «Погоня далеко?» Не обращая на меня внимания, снова обратился к Ликусу. «Нет, майджор, мы с трудом оторвались, с ними посушники. Нам не уйти, нужно дать бой и умереть, как подобает Старкам». Берн что-то раздраженно прошипел сквозь зубы. «С нами, лорд Дэймон, пробурчал он. «Наша цель — спасти его, а не сдохнуть героями. Нужно идти дальше, Ликус, к залу предков, колыбели». «Мы не успеем, Берн», — замотал головой Ликус. «Они наступают нам на пятки, а в зале предков все готово к вознесению. Нам не прорваться к колыбели». «Морт раздери проклятых варваров», — выргался Берн. «Но...» «Идите, мейджор, идите к портальному залу. Спасайте лорда Дэймона. Мы их задержим». «Но вы погибнете, Ликус», — Златовласа лишь усмехнулся. «Верность и честь, Берн! Спасайте лорда, быстрее! Пока еще есть время! Сайк, Риус, переходите в подчинение мейджора Берна! Остальные, мы остаемся. Готовьтесь к обороне! Нужно задержать погоню!» Берн тяжело вздохнула. «Берн, мы должны хотя бы попытаться!» Снова начал я, но мейджора, чтобы не значило это звание, повернулся ко мне и раздраженно прорычал. «Лиана не пойдет с нами, мой лорд! Просто поверьте мне!» «И не задавайте вопросов». Было в его голосе что-то, что заставило меня прикусить язык. Берн не был похож на того, кто будет говорить что-либо без причины. И, скорее всего, это означало, что Лиана... «Эх, черт! Прости, Дэймон. Я хотя бы попытался». Берн тем временем уже отдавал команды гвардейцам. «Сайк, Ривус, замыкайте! Винг, охраняешь леди Коррелл! Мой лорд, мы с вами впереди! Удачи, Ликус! Да хранят вас пятеро!» «Удачи, Берн! Вытащите лорда Дэймона! Мы справимся!» «Один Старк!» «Стоит тысячи!» — выдохнул Берна. Вперед. Мы пробежали не больше двухсот метров, как сзади закрохотала стрельба. И первым моим порывом было вернуться и помочь гвардейцам, которые сейчас приносили себя в жертву ради спасения своего лорда. Ради меня. Вот только вряд ли я, вернувшись, всерьез повлияю на исход боя. Скорее, только бестони подвиг этих словных ребят, погибну вместе с ними. И потому нужно было идти вперед. Туда, куда отчаянно ругаясь, чтобы скрыть свою боль, вел нас Берна, понять бы еще куда. Впереди мелькнули фигуры в черном, и робот, не сбавляя шага, открыл огонь. Грохот его винтовки, или скорее всего же пулемета, заметался под сводами тоннеля, отраженной многократно. Фигуры упали, пробегая мимо, я бросил на них взгляд. Варвары Бранда непослушники капюшоны, рядовые бойцы. Отребья гиблых земель, как называл их Берна. «Хорошо. Не уверен, что мы в текущем составе переживем встречу с парой послушников». «Быстрее! Быстрее, мой лорд!» Стрельба позади стихла, и это означало только одно. Отряда Ликуса больше не существует. Судя по злой ругани за спиной, понимал это не только я. «Вот же хрень какая! За меня там жизни кладут, а я даже не тот, за кого меня принимают. Остановиться, признаться, сдаться Бранду?» «Ну, конечно, ага. Кровопролитие это не остановит. И для меня ничем хорошим не закончится. Нужно сваливать из этой грёбаной цитадели, превратившейся в одну большую ловушку. Если не из инстинкта самосохранения, то хотя бы чтобы все эти смерти абсолютно чужих мне людей оказались не напрасными. А то не по-человечески это как-то». «Портальный зал близко!» Обернувшись на бегу, выдохнул Берна. Еще немного, и мы спасены. Быстрее, мой лорд, быстрее!» Однако быстрее не получилось. Из параллельного коридора холестнула очередь, и по броне робота застучали пули. Тот немедленно развернулся и открыл огонь в ответ. Берн выругался и резко дернул меня за собой. «На месте! Сюда, лорд Эймон! Быстрее! Винг, Рио, Сайк, прикрываете! Леди Корал, сюда, пожалуйста!» Однако девушка как впала в прострацию еще в камере, так и продолжала находиться в сомнамбулическом состоянии. Мне пришлось схватить ее за руку и потащить за собой к большим воротам с эмблемой Старков по центру. Сейчас, мой лорд, секунду. Берно вложил руку в выемку, и ворота разъехались. Матом головой менеджер приказал уходить мне внутрь. Я не заставил себя упрашивать. Пули высекли искры из стены за моей спиной, и я, дернув за собой корл, ввалился в зал. Сзади послышалось ругань, затем звуки выстрелов заглушил душераздирающий крик, и интенсивность стрельбы резко упала. Винк! болезненно поморщился Берна. Быстрее, мой лорд, быстрее! Сайк, Риус, сюда! В зал вбежали бойцы Ликуса, оставив робота одного сдерживать нападающих. Берна жестом приказал им держать вход, а сам потащил нас в глубь зала, туда, где прямо по центру, темнел круг телепорта. Сюда, лорд Дэймон, сюда! Леди, скорее! У нас совсем нет времени! В коридоре грохнуло, и в тот же момент Берна рухнул на колено, схватившись за голову. Сорвав обруч, он что-то болезненно прошипел и отбросил его. «Кажется, робот — все. У нас не осталось защиты». «Клей...» — начал была Берна, но тут ворота разъехали в стороны, и на пороге появился послушник. Высокий, в плечах, как два меня, что бывшего, что нынешнего, а я ведь совсем не мелкий парень. Неизменно глубокий капюшон скрывает лицо, в руке первородной тьмой сжирает цвет андроцитовый клинок духа. «Мортово семя!» Берн пихнул меня на площадку телепорта. и метнулся к небольшому пульту на металлической станине, растущему из пола рядом. Раньше я таких не видел. Мастер Эйланд ничего не нажимал для перемещения. Просто вошли и вышли. Тут телепорт другого типа. «Простите меня, мой лорд», — забормотал Берн, что то набирая на пульте. «Это все, что я для вас могу сделать. Это опасно, но только так я смогу...» Застучали винтовки. Риус и Сайк почти в упор молотили послужника длинными чередями. Я вскинул оружие и присоединился к ним. Однако какого-либо эффекта это не принесло. Если предыдущий капюшон хотя бы падал, впоследствии регенерируя, этот же, кажется, вообще не замечал того, что по нему бьют из трех стволов одновременно. Лишь дымные клубы тьмы окутывали крупную фигуру. Взмах клинком, и один из гвардейцев, то ли Сайк, то ли Риус, рухнул на пол, фонтанируя кровью и шейных артерий. Второй отскочил в сторону, но это продлило его жизни более чем на пару ударов сердца. Выпад, поворот... и, разрубленный от плеча до пояса гвардеец, валится на пол. Мор тебе раздели!» — взревел Берн, вскидывая винтовку и разнося пульт в клочья. «Какого? Что он делает?» Упав на колено, я открыл огонь по послушнику, стараясь хотя бы задержать его до того момента, пока Берн присоединится к нам. Только, кажется, мейджор не собирался этого делать. Пространство вокруг подернулось дымкой. Зыбкая пелена окутала нас, Карл, и грани реальности размылись. Последнее, что я увидел, метувшийся бессильной ярости вперед послушник и Берн, заступивший ему дорогу. Винтовка валяется на полу, в руке налившийся светом клинок духа. «Простите, мой лорд, я сделал все, что мог! Да хранят вас первые! И прощайте!» Послушник замахнулся мечом, Берн шагнул вперед, а в следующий момент меня ослепила яркая вспышка, и я рухнул в бездну.